А я, простите, нет. Для ситуации, которую вы описали, существует две дежурных поговорки. Наступать на те же грабли и входить ту же реку. Проблема та же, смысл противоположный. До сих пор, насколько я понимаю, вы действовали по первому сценарию. Почему это вопрос не ко мне. Причина, конечно же, есть, но она находится в компетенции психолога. Не сочтите за манию величия, но я снова займусь самоцитированием. В моей первой и пока, если честно, единственной книжке герой слышит от подруги психолога, Обидную фразу. Ты похож на человека, который ловит такси, но останавливает исключительно красные девятки, а всех остальных машин не замечает. Фраза послушана в жизни у реального практикующего психотерапевта. Пусть она простит меня за плагиат. Но это, так сказать, констатация факта у которого полно возможных объяснений. Объяснение психоаналитическое. Женщина в каждом мужчине ищет своего отца точно так же, как мужчина ищет мать. Наверняка доля правды в этом есть. Но на бытовом уровне интерпретации не работает. Слишком много подробностей избивает с толку. Объяснение прагматическое. Женщина ищет защитника, покровителя, добытчика, чем легко объяснить успех лысых, невзрачных джентльменов предпенсионного возраста, давно не ходивших в спортзал. Это вообще смешно, ибо сегодня, конечно, встречаются отдельные повелители, обеспечивающие шопор, Порше и платиновую карточку, но у них проблемы чаще всего не с возрастом и не с комплекцией, а со словарным запасом и орфографией. И вообще сам тип поведения годится совсем уж для одноклеточных. Объяснение эстетическое. В подростковом возрасте. Когда складываются поведенческие стереотипы, ребенок насмотрелся определенных фильмов, кто, допустим, со Шварценеггером, кто с Леонардо Ди Каприо. Романтический период влюбленности или, скажем, заинтересованности каждый раз накладывается на глубинные структуры, отвечающие за взаимоотношения мальчиков и девочек. Допустим, все вышеперечисленное работает в комплексе, и все-таки самое важное объяснение сводится к одному. Мы живем по инерции. Мы крутимся в кругу раз и навсегда обретенных шаблонов по старому лаоскому алгоритму – привычка, характер. Судьба. Мы не можем изменить судьбу, потому что не можем изменить привычки. Или не хотим. Второе хуже. Лень не всегда реализуется в виде лежания на диване с необременительной книжкой. Бывает лень активная, даже суетливая, что не меняет ее сути. Можно сверкать и мелькать, пребывая во внутреннем оцепенении, в блаженном комфорте, расфокусированного зрения, день за днем набирая штрафные баллы. Думаете, это свойственно только легкомысленным девицам из околомодельной тусовки? Как бы не так. Душевная лень штука в краткосрочном плане комфортная, от того и универсальная.